Глава 10. Принимаем контроль на себя. Лобная доля в мышлении и действии. Что это я не могу сказать. Я только знаю, что это существует и оно проявляется, только когда человек пребывает в таком состоянии сознания, в котором он точно знает, чего хочет и всецело намерен не сворачивать с пути, пока не найдет этого. Александр Грейм Белл. Лобная доля — это дверь, в которую мы должны войти, если решим разрушить цикл повторяющихся мыслей и ощущений, ощущений и мыслей. Если мы хотим свободы от химически обусловленной эмоциональной зависимости, управляющей нашей жизнью, мы должны научиться применять это чудо нашего эволюционного развития, называемое лобной долей. В 1848 году в Соединенных Штатах молодой бригадир по имени Финиас Гейдж Возглавлял команду подрывников, которая должна была взорвать горные склоны, тем самым облегчив прокладку железнодорожных путей через близлежащие области. В результате несчастного случая Гейдж получил серьезную травму лобной доли, что дало ученым ценные сведения о работе этой части неокортекса. Со времен Гейджа, благодаря исследованию множества пациентов с подобными травмами, мы пришли к пониманию, что лобная доля является навигатором нашей жизни, ответственным исполнителем всех других областей мозга. Поскольку иногда для понимания работы органа легче изучать патологию, нежели норму, мы можем начать с простейшего вопроса. Что происходит, когда лобная доля перестает нормально функционировать? Поскольку лобная доля имеет связи со всеми остальными частями мозга, когда этот командный центр получает рану или повреждение мы становимся подобны ракете без системы наведения или, точнее сказать, армии без генерала. Другие области мозга, координируемые через префронтальный кортекс, другое название лобной доли, соответственно теряют свою работоспособность. Такой тип повреждения лобной доли известен как функциональная дисфункция. Медицинская наука достигла серьезного прогресса в своем понимании повреждений префронтального кортекса по сравнению с 1848 годом, когда пострадал Финниас Гейдж. Финниас, работавший в железнодорожной компании Ратланда и Берлингтона в Вермонте, обладал многими замечательными физическими навыками и достойными восхищения личностными качествами. В возрасте 26 лет он возглавлял команду рабочих, ценивших его за лидерские качества и за умение проводить опасные взрывные работы. Гейдж был рассудительно в то же время физически крепок, что идеально подходило для его работы, требующей постоянного внимания. Согласно официальным записям, он был самым умелым и способным среди служащих железнодорожной компании. Но даже такой способный человек, как Гейдж, может допустить просчет, когда его внимание отвлечено. Однажды, когда Финиас заделывал дыру, забивая порох железным прутом, Случайная искра вызвала непреднамеренный взрыв динамита. Железный стержень длиной около метра вошел в голову Гейджа под левой щекой и, выйдя через макушку, пролетел около 100 метров, прежде чем приземлиться. К всеобщему удивлению, Гейдж выжил после такого удара. Свидетели сообщали, что он был отброшен на землю и испытал несколько конвульсий, но вскоре после этого уже был на ногах и сознавал происходящее. Гэйджа быстро доставили в ближайший отель, где его обследовал доктор Эдвард Уильямс. После чего доктор Уильямс консультировался с доктором Джоном Харлоу. Гейдж пребывал в полном сознании во время обследования и отвечал на вопросы о несчастном случае. Доктора не верили, что он выживет. Однако великолепное здоровье и молодость позволили Гейджу излечиться без осложнений. Поразительно, но он не потерял двигательных навыков и речь его не пострадала. У него была отличная память, и постепенно к нему вернулась физическая сила. Доктор Харлоу даже думал, что Гейджу повезло, потому что повреждение имело место в той части мозга, которая считалась незначительной, в лобной доле. Тем не менее, восстановив здоровье, Гейдж полностью изменился как личность. Все, кто знал его, соглашались, что этот Гейдж больше не был известным им Гейджем. Доктор Харлоу говорил, что у Гейджа было потеряно равновесие между интеллектом и животными инстинктами. Прежде добросовестный и обходительный, теперь Гейдж сделался неуправляемым и злобным, эгоистом и богохульником, ненадежным и непредсказуемым. Он стал социально неадаптированным, Он принимал решение себе во вред и не придерживался собственных планов. Он действовал, не думая. Много раз доктор Харлоу пытался вразумить Гейджа, что он потеряет работу, если не изменит своего поведения. Но Гейдж не прислушался к этим советам и был уволен из компании, не вследствие какой-то физической несостоятельности, а вследствие своих личностных изменений. Потребовались годы, чтобы доктор Харлоу признал, что хотя его самый знаменитый пациент выжил, он так и не смог по-настоящему восстановиться. К 1868 году, через 20 лет после несчастного случая, доктор Харлоу пришел к удивительному выводу, опираясь на личностные изменения Гейджа, что лобная доля связана с личностью. Этот несчастный случай и его последствия ознаменовали начало поиска нашего «я» в глубинах мозга как личность регулирует свое поведение, контролирует импульсы, принимает сложные решения и планирует будущее. Все эти свойства выходят далеко за рамки базовых функций памяти, двигательных и речевых процессов, а также животных рефлексов. Как ни странно, но сегодня ученые лучше понимают, что произошло с мозгом Гейджа. Почти 70 лет спустя после того несчастного случая несколько исследователей наконец сумели выделить области мозга отвечающие за неожиданные личностные изменения Гейджа. Ханна Дамасио, заслуженный профессор неврологии в Университете Айовы и директор лаборатории человеческой нейроанатомии и нейровизуализации при Медицинском колледже Университета Айовы, реконструировала травму Гейджа и последующие изменения мозга, доказав, что он повредил внутреннюю часть обоих префронтальных кортексов. Дамасио выпустила видеозапись своих исследований в 1994 году. История изучения лобной доли. В последующие годы многие врачи стали документировать истории пациентов, переживших травму лобной доли и подвергшихся радикальным личностным изменениям, подобно Гейджу. Начала развиваться новая область научных исследований. Большинство таких несчастных теряли прежнюю работу. Они также обнаруживали отстраненность в отношениях с окружающими. Им были безразличны нормы общественной этики. Иногда они составляли грандиозные планы, но никогда не выполняли их. Их поведение и принимаемые решения шли вразрез с их собственными интересами. Стремления к немедленному результату в сочетании с импульсивными действиями всегда главенствовали над долговременными планами. Тщательный анализ истории болезни этих людей выявлял серьезные повреждения префронтальной коры головного мозга. К сожалению, прошло почти 70 лет после несчастного случая с Гейджем, прежде чем были достигнуты реальные успехи в исследовании лобных долей. Например, новые свидетельства о взаимосвязи личностных изменений и повреждения префронтальных долей были получены в ходе исследований в Ельском университете, проводившихся в начале 1930-х годов на шимпанзе. Исследователи наблюдали двух обезьян, проявлявших особую агрессию и малоконтактность. Они легко раздражались и вымещали злобу на других шимпанзе в своей социальной структуре. Тогда ученые опробовали новый тип хирургического вмешательства, подвергнув лобные доли обезьян сильным изменениям. После операции обе шимпанзе стали легко управляемыми и более общительными. Эти открытия были объявлены на медицинской конференции в 1935 году. Исследователи развивали идею того, что подобная хирургия может с равным успехом применяться и для людей. Такие гипотезы привели к появлению печально известного вида психиатрической хирургии под названием фронтальная лоботомия. Бесчисленные пациенты со всевозможными психозами добровольно и принудительно подвергались операции, в ходе которой их лобные доли намеренно повреждались с целью излечения патологического состояния либо в экспериментальных целях. Расцвет лоботомии. В конце 1930-х многих людей с психиатрическими патологиями лечили медикаментами в надежде обратить вспять их антисоциальные личностные расстройства. Однако медикаменты стоили довольно дорого в то время. Соединенные Штаты переживали последние годы Великой депрессии. И появились врачи, решившие помочь таким пациентам жутким немедицинским методом. В некоторых медицинских учреждениях доктора дожидались, пока выбранные пациенты заснут, и тогда вводили им анестезирующее средство. Затем они брали скальпель, вводили его в глазницу между глазным яблоком и надбровной дугой и протыкали череп. Эта область черепа, расположенная непосредственно за верхней частью глазной окружности, является наиболее мягкой. После чего скальпель двигали из стороны в сторону, подобно автомобильному дворнику поперек префронтальных долей. Пациенты, подвергшиеся такому лечению, обнаруживали множество общих особенностей. Поскольку роль здоровых работоспособных фронтальных долей в нашей жизни значительна, я опишу последствия лоботомии довольно подробно. Первое, что отмечали врачи, это очевидную умиротворенность каждого пациента, появление лени и сонливости и отсутствие интереса к окружающему. Также отмечалось существенное снижение инициативы и потери воодушевления. Кроме того, пережившие лоботомию проявляли явную склонность к единообразному рутинному поведению. Фактически люди, бывшие настолько неадекватными, что их пришлось изолировать, становились предельно предсказуемыми. Например, они слушали одну и ту же радиостанцию, всегда носили одну и ту же одежду и предпочитали одну и ту же еду в то же самое время дня. Если что-то в этой привычной картине менялось или нарушалось, такие пациенты впадали в ступор. Более того, эти несчастные лишались способности менять свое поведение. Они выполняли одни и те же действия, приводящие к одним и тем же результатам снова и снова день за днем. Они настолько погружались в привычную рутину, что уже не могли изменить что-либо, чтобы вызвать результат, отличный от привычного. И хотя многие люди привержены рутинному образу действий, эти пациенты повторяли раз за разом даже очевидные ошибки, во что бы то ни стало, совершенно не сознавая, что можно сделать что-то по-другому. Например, если лоботомированный пациент, которому нравилось молоко, выпивал прокисшее молоко и испытывал естественные последствия, это ничему его не учило, он просто не мог сделать очевидного вывода. Когда наступало время пить молоко, он выпивал то же самое прокисшее молоко. У этих пациентов обнаруживалась такая зависимость от структурированного поведения, что неукоснительность выполняемых действий становилась для них важнее, чем любые отрицательные эффекты их рутинного режима. Другими словами, они предпочитали биться лбом о балку вместо того, чтобы нагнуться. Почти все лоботомированные пациенты проявляли неспособность фокусироваться на заданиях требующих сосредоточенности. Они начинали делать что-то или произносить, а затем их внимание полностью рассеивалось, и они не могли закончить начатое. Многие легко отвлекались от текущей деятельности из-за какого-то тривиального события, произошедшего поблизости. Также эти пациенты не могли извлечь смысла из ситуаций, что указывало на их неспособность к обучению или запоминанию новой информации. Они не могли охватить умом сложные действия или идеи. Все их комплексные поведенческие паттерны заменялись более простыми и предсказуемыми. Также за пределами их возможностей было предвидение будущего. У них отсутствовали цели, направленные в будущее, даже самое ближайшее, поскольку они были не в состоянии составлять планы и выполнять их. Естественно, что эти люди не могли приспособиться к новым ситуациям. Если у пациента рвался шнурок, ему не приходило в голову попросить новый. Он продолжал зашнуровывать ботинок порванным шнурком. Многие лоботомированные пациенты словно впадали в детство, становясь совершенно инфантильными. У них отсутствовали социальные ограничения и всякое чувство ответственности. Они не могли контролировать свои моментальные порывы. Некоторые пациенты проявляли агрессию из-за незначительных происшествий. Обычным делом была детская капризность и обидчивость, и часто они привыкали к одним и тем же словесным оборотам. Их навыки общения постоянно ухудшались, и со временем они издавали только ворчание и отдельные междометия. В итоге лоботомированные пациенты теряли способность ухаживать за собой, разговаривать и узнавать объекты, и не проявляли признаков критического суждения. Они переживали последовательное ухудшение когнитивных навыков до полной потери самоосознания. И, наконец, они оказывались в приземленном, примитивном состоянии почти животного существования. В наши дни такая радикальная, неправомочная экспериментальная процедура уже не применяется. И хотя эра лоботомии представляет собой темнейший период в истории психического здравоохранения, эти эксперименты принесли большую пользу для понимания функций лобной доли. Мы все согласимся, что лучше бы эти знания были получены другим способом, и теперь у нас имеются современные средства наблюдения за функционированием большинства областей мозга. Проводя эксперименты на животных, исследуя пациентов с травмой мозга и применяя недавно появившиеся технологии функциональной сцинтиграфии мозга, ученые теперь знают гораздо больше о лобной доле. Со времен Финиаса Гейджа нам известно, что имеются различные степени повреждения и дисфункции этой наиболее сакральной области нашего организма. Прежде чем закрыть тему лоботомии, мне бы хотелось обратить ваше внимание на следующее. Во многих отношениях те из нас, кто испытывает эмоциональную зависимость, а это, вероятно, большинство, страдают той или иной формой неврастении, предпочитают рутинное существование, сторонятся всяческих новых или незнакомых ощущений и проживают свою жизнь почти в кататоническом состоянии. Давайте задумаемся об этом. Повреждение лобной доли вызывает у человека один или несколько следующих симптомов. Нам свойственны лень, сонливость и отсутствие воодушевления. Мы желаем единообразия и рутины. Нам трудно сфокусироваться на заданиях, требующих сосредоточенности. Мы садимся на диету или начинаем выполнять упражнения, но никогда не делаем этого в полной мере. Мы не извлекаем смысла из ситуации, то есть мы едва учимся чему-то новому, чтобы изменить свои действия для получения иных результатов. У нас бывают эмоциональные срывы, если наш рутинный порядок нарушается. Мы не продумываем свое будущее и не строим каких-либо долговременных планов, Эти признаки не напоминают вам никого из ваших знакомых? Повреждение лобной доли, кажется, никогда не нарушает базовых функций сенсорной, моторной или эмоциональной систем, а также памяти, за которые ответственны другие отделы мозга. Вместо этого при повреждении лобной доли мы, похоже, теряем способность управлять всеми прочими областями мозга, которые так сильно влияют на наш человеческий облик. Основная причина того, почему некоторые не могут полноценно использовать свои лобные доли, заключается в их зависимости от эмоций и ощущений. В очень буквальном смысле мы сами себя лоботомизируем, опираясь исключительно на закрепленные, постоянно зажигаемые нервные сети, требующие мало, если вообще требующие, сознательного мышления для активации. Когда Генри Дэвид Таро говорил о людях, живущих жизнью тихого отчаяния, он вполне мог иметь в виду тех, кто не использует в должной мере свои лобные доли. Недавние исследования с применением сцинтиграфии мозга показали, что чем ниже активность лобных долей, тем выше тенденция к компульсивному сверхэмоциональному поведению. На самом деле, в недавнем исследовании, проведенном доктором философии Ричардом Дэвидсоном в Висконсинском университете, Участники, демонстрировавшие повышенную активность лобных долей на функциональной сцинтиграфии мозга, имели пониженный уровень гормона стресса кортизола. Так что чем выше активность в лобных долях, тем выше наши способности сознательно контролировать свое поведение. При полной активации лобных долей у нас появляется возможность стать тем, кем мы хотим. Чтобы освободиться от эмоциональной зависимости, мы должны вернуть короля на трон. Если же мы отдадим бразды правления телу, в нашей жизни будет главенствовать оно, а не разум. Когда мы находимся в режиме выживания, эти мощные древние химикалии воздействуют на весь наш мыслящий мозг, притягивая все внимание к внешнему миру, телу и времени. В определенном смысле мы должны извлечь свой разум из тела и вложить его обратно в мозг. Для этого в первую очередь нужно понять, что нам дает лобная доля, и как эволюция одарила нас этими чудесными способностями – ясным видением, управлением собой и возвышенным мышлением. Наш величайший дар В ходе эволюции мы получили замечательный дар – лобные доли. Это наше величайшее достижение и самая высокоразвитая область нервной системы. Находящаяся непосредственно за лбом – это крупнейшая из всех четырех долей неокортекса – служат нам центром управления, фильтрующим наши информационные помехи, фокусирующим наше внимание и усмиряющим бурю, производимую нашими центрами восприятия, обеспечивающими взаимосвязь с внешним и внутренним миром. Множество изображений человеческого мозга, а также язык, применяемый для описания функционирования синапсов, привели нас к представлению о мозге как весьма неспокойном месте. Мы говорим о зажигании миллионов нейронов, И работа мозга часто рисуется нам подобной среднезападному летнему шторму, полному грома и молний. Мы склонны считать, что мозг пребывает в постоянном возбуждении, и это наилучшим образом отражает наши собственные ощущения. Но задумайтесь на секунду, что вы делаете, слушая эти слова. «Я надеюсь, вы так захвачены понятиями, которые я обсуждаю, что ваш разум спокоен, что вы не сознаете стула, на котором сидите» что ноющая боль у вас в плечах и шее ослабла, что внешний мир за границами этой книги каким-то образом отступил в небытие, что шум дорожного движения и прочие звуки, идущие из-за окна, утихли. Ваша лобная доля удерживает ваше внимание на прослушивании. Лобная доля также отвечает за всевозможные решения, принимаемые вами, к примеру, поёрзать на стуле, отнять руку от книги и почесать голову взглянуть на часы на стене или любой другой из множества различных действий, которые вы предпринимаете в течение часа. Более чем любой другой орган, лобная доля отвечает за сознательные, волевые, целенаправленные, намеренные действия, совершаемые нами бесчетное число раз в течение дня. Лобная доля — дом нашего подлинного «я». Считайте ее дирижером огромного оркестра. Она имеет прямую связь со всеми другими частями мозга и потому управляет его работой. Только лобная доля в состоянии осуществлять функции высокого порядка, необходимые для выполнения этих заданий высокого порядка. Если мы когда-либо собираемся преодолеть привычное состояние разума и предрасположенность к ощущениям в ущерб мышлению, нам понадобится самое близкое знакомство с лобными долями и их функциями. Только лишь когда мы намеренно применяем волю, задействуя лобные доли, мы можем достичь той внутренней тишины и самоконтроля, которые необходимы для преодоления цикла неврологических и химических реакций, доминирующих над большей частью нашей личности и указывающих нам, какие решения принимать и как реагировать на те или иные раздражители. Если же мы не сумеем этого, мы окажемся на милости факторов внешнего окружения, нужды реакций нашего тела и воспоминаний о прошлом. Если мы не выйдем за пределы эмоционально окрашенных ощущений, тогда нам останется жить в соответствии с тем, что внешний мир велит нашему телу. Вместо того, чтобы по-настоящему мыслить, постигать новое и созидать, мы просто будем зажигать нервные сети, доставшиеся нам из генетического или нашего личного прошлого, Мы будем провоцировать те же самые повторяющиеся химические реакции, заставляющие нас жить в режиме выживания. Коротко говоря, мы живем по милости следствий, вместо того, чтобы быть инициаторами причин. Лобная доля – такая область мозга, которая меняет все эти так называемые нормальные человеческие свойства. Мыслить выше того, что мы чувствуем, требует силы воли, которая проявляет себя только в лобных долях это воля и способность фокусировать внимание — вот что в первую очередь отделяет нас от прочих видов живых организмов. Определение человеческой уникальности. В течение веков ученые и философы рассуждали об особенностях человека, отличающих его от всех других форм жизни. Что делает человеческих существ уникальными по сравнению с другими существами на этой планете? Это не только отстоящие большие пальцы, прямохождение или смотрящие вперед глаза. И дело не в том, что у нас так мало волос на теле и сложная языковая система, и даже не в том, что у нас такой большой мозг. Разумеется, мозг некоторых животных превосходит по размеру человеческий. Мозг слона, к примеру, гораздо крупнее мозга взрослого человека. Что отличает нас от животных, это размер лобной доли относительно остального неокортекса. У кошек лобная доля составляет 3,5% высшего мозга. Лобная доля собаки – 7%. У шимпанзе и других малых приматов, таких как гибоны и макаки, соотношение лобной доли к остальной коре головного мозга варьируется от 11 до 17%, тогда как у людей лобная доля составляет от 30 до 40% от общего объема неокортекса. До недавнего времени ученым было мало что известно о лобной доле. Раньше эту часть мозга называли «тихой областью», поскольку при попытках исследовать ее при помощи старой доброй ЭЭГ, ученые не наблюдали признаков активности, характерных для других частей мозга. Как мы теперь знаем, области рутинного мышления и обработки всех сенсорных стимулов, расположенные в остальной части неокортекса, все время заняты работой. Технология ЭЭГ распознает активность мозговых волн, фиксируя изменения электромагнитных полей. Однако эта проверенная временем методика давала очень мало сведений в отношении того, что происходит в лобной доле. Как это бывает почти со всеми исследованиями мозга, по мере развития технологий мы получаем ценные сведения и новые знания, что позволяет нам отметать прежние предположения. Теперь мы знаем, что лобная доля наблюдает почти за всей деятельностью мозга. Это наше вместилище вдохновения, которое мистики называют «короной». И хотя они не могли знать столько же о лобной доле, сколько сегодня знаем мы, в древних культурах при коронации великому правителю подносили колбу золота и драгоценные камни, символизируя силу его разума и способность вести за собой народ. Миротворцев в древние времена короновали лавровым венком – помещая его над лобной долей в знак признания способности разрешать противоречия и прозревать хаос. Подобным же образом, когда лавровым венком славили атлета, это обозначало его превосходство над собственным телом и внешним миром. Великие цивилизации древности знали, что драгоценность, которую носят в центре лба, служит не украшением лица, а знаком силы мозга, в особенности лобной доли. В течение многих веков лобная доля признавалась как самая возвышенная область человеческого мозга. И однако лобная доля также оказалась предметом таких экспериментов, как лоботомия, применявшаяся на тысячах пациентов. Трон истинного я. С научной точки зрения лобная доля, также называемая префронтальным кортексом, может рассматриваться как центр власти у человека. Лобная доля в состоянии выполнять поразительные задания, поскольку она наиболее тесно связана со всеми прочими функциональными областями мозга. Она имеет прямые связи с мозжечком, всеми другими частями неокортекса, средним мозгом, базальными ядрами, таламусом, гипоталамусом, гиппокампом, миндалиной и даже с ядрами мозгового ствола. Более того, лобная доля вмещает наиболее усложненные паттерны нервных сетей, обеспечивающие координацию активности всех других областей мозга. Если вспомнить так называемого гомункулуса или человечка, который вырисовывается в тканях мозга, также рассмотренного в главе 4, то можно сказать, что лобная доля также имеет подобную картографию. Внутри ее структуры располагается карта всех прочих нервных связей, составляющих весь неокортекс. Если неокортекс – это материнская плата нашего мозга, лобные доли служат центральными процессорами. Когда лобная доля в действии, мы проявляем свой наивысший, самый возвышенный уровень сознания, самосознание. Это вместилище нашего сознания. Поскольку в этой области мозга сходятся все наши нервные связи, вполне естественно, что нам доступно наблюдение наших мыслей о самих себе. Понятие «я», являющееся высшей формой понимания, доступной сознательному разуму, находится в лобной доле, области нашей величайшей экспрессии в качестве человеческих существ. Другими словами, если мы применяем и контролируем лобную долю, мы знаем и контролируем самих себя и наше будущее. На какие же великие достижения мы способны? Два полушария и специфика лобной доли. Имеется сильнейшая взаимосвязь между обучением чему-то новому и кровотоком в лобной доле. Ученые, проводящие функциональную томографию в экспериментах, отметили, что обе лобные доли наиболее активны, когда задание, выполняемые участниками, непривычно для них или ново. В одном таком эксперименте участников попросили произносить подходящие глаголы, которые рисовали бы существительное в действии. Кровоток в лобной доле измерялся при знакомстве с этим заданием. Как и следовало ожидать, кровоток в лобной доле был сильнейшим, когда задание было непривычным или новым. Однако по мере того, как участники продолжали эксперимент и все лучше осваивали задание, кровоток в области лобных долей уменьшался. Другими словами, чем больше нам знакома какая-то деятельность, тем меньше требуется участие лобной доли для ее выполнения. Когда тем же участникам эксперимента было предложено другое задание, схожее с первым, но имевшее некоторые отличия, Кровоток в области лобных долей повысился, но не до такой степени, как в начале первого задания. Это означает, что чем более нам знакомо какое-то задание по принципу ассоциации, тем меньший кровоток требуется лобной доли. По существу лобная доля легче всего обрабатывает знакомые задания или рутинную информацию, поскольку они требуют меньше концентрации и фокусировки внимания. Благодаря такому элементу как привычность, Мозг в состоянии ассоциировать текущее задание с прежним. Таким образом, кровоток в лобной доле выше всего при выполнении незнакомого задания и ниже всего при выполнении задания знакомого. Поскольку всякое задание при повторении становится более привычным, кровоток в лобной доле уменьшается, и в работу все активнее включается остальной неокортекс. Это предполагает, что обучение требует от лобной доли первоначальной обработки новой информации. По мере того, как лобная доля начинает размечать эту информацию, она может понизить уровень входящих сигналов от остального мозга, чтобы нас не отвлекали внешние стимулы. Когда же лобная доля уже освоила новое задание и оно сделалось рутинным, другие доли регистрируют его, кодируя информацию как знакомую или усвоенную по всей мозговой коре. Далее отметим, что правая лобная доля крупнее, чем левая. Никто не может сказать с уверенностью, с чем это связано, но ученые соглашаются в том, что более развитая структура должна указывать на более совершенное функционирование. Можно также сказать, что орган, получивший большее развитие, должен выполнять больший объем работы. Подумайте о различии в развитии пальцев рук и ног. Пальцы рук способны осваивать гораздо более тонкие моторные навыки, чем пальцы ног. И даже внешний вид пальцев рук говорит об их более высокой организации. Бесчисленные эксперименты подтверждают, что правая и левая лобные доли выполняют различные независимые друг от друга функции. В одном эксперименте ученые выяснили, что функциональная раздвоенность двух полушарий мозга соотносится с такими понятиями, как новизна и рутинность. В то время как участникам эксперимента объясняли новое задание, их мозговое кровообращение измерялось с помощью Пэт, – позитронно-эмиссионная томография. Ученые отметили, что правая лобная доля становится более активной, чем левая, во время обработки неизвестной или непривычной информации. Когда же участники эксперимента осваивали задание и оно становилось привычным для них, повышалась активность левой лобной доли и кровоток в ней усиливался. Таким образом, когда мы осваиваем неизвестную информацию, пытаясь усвоить ее, наиболее активно правая часть префронтальной коры. Но по мере того, как задание становится все более привычным и рутинным, благодаря мысленной проработке и практике, основная активность перемещается в левую часть префронтальной коры. И кровоток в итоге перемещается в пастериорную, заднюю часть мозга, когда мы начинаем закреплять задание и впечатывать пережитый опыт в нервную ткань. Также исследователи выяснили, что правая лобная доля вместе с правым полушарием отвечает за поддержание нашего внимания в течение длительного периода времени. Мы знаем, что это так, поскольку люди, пережившие апоплексический удар в этой области мозга, обнаруживают трудности при длительном удержании внимания на одном предмете. Правая лобная доля удерживает новое понятие на месте, чтобы освоить неизвестную идею и впечатать ее в нервную ткань. По мере того, как задание становится все более привычным, в работу включается левая лобная доля, чтобы зарегистрировать его как известную информацию, прежде чем поставить на полку в глубинах нашего серого вещества. Например, если бы мы взялись изучать китайскую кухню, правая лобная доля удерживала бы наше внимание на этой новой информации и опыте. Нам бы потребовалось методично фокусироваться для запоминания этой информации, пока она не стала бы рутинной и не могла бы храниться как воспоминание. Во многих отношениях лобная доля соответствует тому, что мы воспринимаем как свое «я». Она любит осваивать новые вещи и поддерживать наше внимание к непривычному и возбуждающему. По сути, когда какой-то навык для нас новый и интересный, лобная доля вовсю включается в работу. После нескольких повторений, когда удивление и новизна проходят, лобная доля передает работу в другую область мозга. В этом привилегия начальства – поручать пешкам делать скучную, рутинную работу. Не знаю, приходилось ли вам работать на начальника подобным образом, но поскольку лобная доля напоминает его, такая аналогия не должна показаться вам странной. До тех пор, пока нас вдохновляет новая деятельность или идея, мы знаем, что этот центр поддержки внимания работает чрезвычайно хорошо. Пусть вас не смущает, что начальник перекладывает часть работы на других. Лобная доля вовсе не потому передает рутинные обязанности в другие области мозга, что не в состоянии поддерживать сфокусированное внимание и просто засыпает. Нет, лобная доля и на этой стадии продолжает вести активную и разнообразную деятельность, и одним из ее занятий, как у настоящего начальника, является наблюдение за работой остальных служащих. Фактически лобная доля часто действует как надзиратель со свистком. Она замечает, когда нам становится скучно, и наш разум начинает отвлекаться на посторонние предметы, вместо того, чтобы сосредоточиться на текущем деле. Например, вам, конечно, доводилось слушать скучную лекцию, и хотя вам не было интересно и не хотелось воспринимать эту информацию, вы знали, что должны удерживать на ней внимание и выучить этот материал, потому что позднее он мог понадобиться вам на уроке. Так вот, в основном именно лобная доля, в особенности правая, удерживала ваше внимание на обработке этой новой информации даже при том, что другие отделы вашей нервной системы побуждали вас уйти куда-нибудь из лекционного зала. Если бы не лобная доля, мы, вероятно, никогда не смогли бы как следует выучить что-нибудь. Лобная доля также обладает способностью возбуждать активность в отдельных синапсах, когда мы намеренно задействуем ее для многократного зажигания нервных сетей, чтобы скрепить их вместе в единое сообщество. Так мы создаем новые воспоминания. Благодаря тому, что лобная доля, этот дирижер симфонии, может заставить нервные сети остального мозга действовать в любой последовательности, комбинации или очертаниях, она создает новые уровни разума. Принимая во внимание наше определение разума как мозга в действии и учитывая наличие миллиардов нейронов с почти бесконечным числом потенциальных связей, можно сказать, что когда дирижер руководит оркестром при исполнении новой симфонии, Звучащую мелодию можно уподобить новому уровню разума. Также лобная доля может отклонять уже закрепленные нервные сети, чтобы избирательно использовать различные ассоциативные воспоминания в качестве строительного материала для понимания новых идей. Она может воспринимать различную новую информацию нелинейным способом, чтобы исследовать, анализировать, изобретать и даже создавать идеи, пока другие нервные сети отдыхают по ее указанию чтобы мы не отвлекались на посторонние данные. Лобная доля будет препятствовать их зажиганию, чтобы внимание удерживалось на том, на что направлен разум. Наш занятой разум. Согласно недавним исследованиям, мозг обрабатывает порядка 400 миллиардов единиц информации ежесекундно, но обычно мы сознаем только около 2000 единиц, и все они относятся к осознанию нашего тела, окружающей среды и времени. Другими словами, это наши повседневные мысли о теле, о том, что оно чувствует, а также отслеживание внешней среды и времени в отношении того, как они воздействуют на него. Например, не знакома ли вам такая ситуация? Нам нужно сосредоточиться на рабочей или учебной задаче, но в голову лезут всякие мысли. Не болит ли у меня спина? Я не устал? Я не голоден? Не слишком ли холодно или жарко? Нравится ли мне, как пахнут мои сослуживцы? Сколько времени у меня уйдет на чтение этой страницы? Разве не пора еще обедать? Рабочий день еще не окончился? По сути, в режиме выживания, в котором большинство людей день за днем проводят свою жизнь, лимбическая система химически побуждает неокортекс относиться с вниманием к этим важным факторам. Без непосредственного участия лобной доли наши повседневные мысли относились бы главным образом к выживанию тела. Большую часть дня мы проводим в предчувствиях и реакциях на внешние стимулы, получаемые органами чувств из внешней среды, и в результате все прочие доли мозга заняты этими мыслями. Вовлеченность во все эти детали в итоге приводит к тому, что мозг постоянно пытается предсказать следующий момент. Говоря иначе, без участия лобной доли мы проводили бы жизнь, фокусируясь на будущих событиях, исходя из наших воспоминаний. Многие большую часть времени не задействуют свои лобные доли для управления работой мозга. Пожалуй, нам следует чаще спрашивать себя, кто тут главный. Лобная доля может действовать как своего рода привратник, впуская определенную информацию и представляя ее как самую актуальную. Или этот привратник может отметать прочие импульсы и обращаться к ним позже, если сочтет нужным. Наше сознательное внимание определяется тем, на что мы настраиваемся и что можем усвоить в качестве нового знания. Однако существует большая разница между мозгом, просто обрабатывающим информацию, и нашим сознательным вниманием к этой информации. И хотя мозг обрабатывает 400 миллиардов единиц информации ежесекундно, лобная доля позволяет нам сознательно выбирать, на какие данные обращать внимание. В то время как вы сидите и слушаете, мозг принимает информацию от всех органов чувств, но вы не сознаете эти данные, потому что лобная доля отфильтровывает их. Подобным же образом мы можем сесть в машину в любой из сотни дней, повернуть ключ, выехать на дорогу и погнать вперед. И в 99 из 100 дней мы даже не будем слышать шума двигателя. А затем однажды обратим внимание на скрип ремня вентилятора или какой-то другой звук из-под капота. И тогда мы услышим звук мотора, поскольку лобная доля отследит сигнал от сенсорного кортекса, отметив его новизну, и заставит нас сфокусироваться на двигателе. Мы можем обучаться только тогда, когда избирательно направляем сознательное внимание на информацию, когда выбираем ее, следуя своей свободной воле. Как человеческие существа, мы обладаем привилегией выбирать, на что направить свое внимание и насколько. В связи с этим подумайте вот о чем. Реальность может существовать везде, где есть наш разум. Например, мы можем обратиться к болезненному воспоминанию из глубин нашего разума, и в течение пары секунд оно оживет. Мы даже можем пережить его эмоционально. И когда мы так делаем, нравится нам это или нет, наш мозг посылает в тело отряды химических сигналов, которые вызывают почти те же самые химические эффекты, как и реальное событие. Вот насколько мобильно наше внимание. Мы можем забрасывать его в будущее или ставить на якорь в прошлом. Наше свободное внимание может быть величайшим даром или худшим проклятием. Следовательно, если мы можем использовать лобную долю для достижения концентрации внимания, наши мысли могут стать более реальными, чем внешний мир. Как это возможно? Мы говорим об управлении элементами нашей реальности, на которых сознательно фокусируем наше внимание. Опять-таки, задумайтесь обо всем, что происходит вокруг и внутри вас, пока вы слушаете эту книгу. Подумайте обо всех сотнях тысяч клеток, воспроизводящихся в вашем организме, о неимоверной активности окружающего мира за окном и о вашей второй половине в соседней комнате, сидящей у телевизора, звуки которого поначалу затрагивали ваш слух, а потом растворились в общей тишине. Прекратилась ли вся эта деятельность, когда вы погрузились в прослушивание? Разумеется, нет, но для вас все это переместилось за границы вашей текущей реальности. Может ли реальность быть тем, на чем мы сознательно фокусируем внимание? Может ли реальность существовать в различных плоскостях, на которые мы просто не настроены? Можем ли мы развивать нашу способность применять эту тонко организованную область мозга, чтобы сознательно выбирать, куда и на что направлять внимание? Это подводит нас к вопросу о том, как такая возможность может повлиять на нашу жизнь. Мы также должны не упускать из виду эксперимент с буддистскими монахами, упомянутый в главе 2. Если вы вспомните, эти мастера медитации, имевшие большой опыт управления своим сознанием, достигали результатов, превышавших вероятные величины активности лобной доли. Эти монахи обладают способностью целенаправленно фокусироваться на одной мысли, сострадании, и удерживать ее силой своих лобных долей. Что бы произошло, если бы мы могли применить такие же навыки фокусировки и концентрации? Очевидно, что монахи оттачивали свои навыки по успокоению прочих центров мозга для удержания в уме одной единственной мысли. Если они образно выражаясь, развили такие мускулы концентрации, какими упражнениями они этого достигли? Так же, как мы приходим в спортзал качать мышцы с ясной целью и полной самоотдачей, они должны были применять нечто подобное, практиковать и тренировать свои способности концентрации. Это в действительности не должно существенно отличаться от обучения игре в теннис. Вы когда-нибудь видели предплечье профессионального теннисиста? Рука, которой он держит ракетку, несравненно превосходит в развитии другую руку. Причина этого не в какой-то генетической аномалии, а в почти беспрерывном задействовании этой руки. И то же самое мы можем делать с нашим разумом. Мы можем практиковать навык внимательности снова и снова для развития нашей лобной доли, чтобы она функционировала на более высоком уровне мы можем заставить наш мозг работать лучше. Ведь в этом и состоит цель таких тренировок у теннисистов. Не для красоты, но для дела. Тренированные мускулы дают игроку больше силы и контроля над ударами. У человека, обладающего повышенной устойчивостью внимания, лобные доли не увеличиваются в размерах. Скорее, у них увеличена рабочая площадь, и потому они работают с большей эффективностью. Так как же практиковать этот навык до подобной степени развития? К счастью, наша лобная доля уже снабжена аппаратом, необходимым для такой работы. Первичная функция лобной доли – намерение. Если бы мне нужно было описать лобную долю одним словом, я выбрал бы намерение. Лобная доля – это такая часть мозга, которая принимает решение действовать, регулирует поведение, планирует будущее, и отвечает за твердость намерений. Говоря иначе, когда мы сознательно выбираем, настраиваем свой разум действовать определенным образом, мы используем лобную долю. Наша способность фокусироваться и концентрироваться также является функцией лобной доли. Она осуществляет наше намерение фокусировать внимание на одной мысли или задании и удерживает разум от перемещения к другим мыслям и стимулам. Когда мы дисциплинируем себя и контролируем импульсы, мы также используем эту особую часть мозга. Не это ли нам нужно, если мы хотим развить новый навык, выучить другой язык или достичь лучшей фокусировки внимания? Что еще замечательно в лобной доле это ее способность подавлять непроизвольное поведение, чтобы любая наша мысль не побуждала нас действовать не думая о последствиях? Одна из причин пульсивного поведения подростка в том, что их лобная доля еще не вполне развелась. В статье, опубликованной в журнале «Природа» в 1999 году, исследователь Джей Джит с коллегами из Национального института психического здоровья ясно продемонстрировал, что развитие лобной доли продолжается в течение юности и до 24-26 лет. Подростков же не только атакуют каскады буйных гормонов, но у них также отсутствует механизм контроля импульсов который имеется у взрослых или должен иметься. Подростки определенно думают обо всем иначе, чем взрослые, и причина этого проста. У них еще нет аппарата для комплексного мышления, их лобные доли только развиваются. В то же время миндалина, находящаяся в глубине среднего мозга и связанная с рефлексными реакциями, реакции по принципу борьбы или бегства, более активна, чем высшие рассудочные центры, такие как лобная доля. Низкий уровень активности лобной доли ведет к слабому контролю над импульсивным поведением и эмоциями, тогда как чрезмерно активная миндалина приводит к высокому уровню эмоциональных реакций и импульсивным решениям. Подростки часто принимают решения, руководствуясь чувствами. Нам бывает сложно найти с ними взаимопонимание, поскольку их лобная доля еще не обеспечивает рационального мышления. Это объясняет, почему подростки так порывисты. Их лобные доли не в состоянии контролировать эмоции. И результат этого ясен. Они действуют, прежде чем думают. Лобная доля, координирующая все отдельные центры мозга, во многом схожа с руководителем организации, направляющим других исполнителей. Как хороший руководитель она делает гораздо больше, чем просто сидит и наблюдает, отслеживая работу других и раздавая задания. Это также центр нашего критического мышления и творчества. Она извлекает информацию из базы данных памяти, хранящейся в остальной части коры больших полушарий, применяя ее как сырьевой материал для создания новых конструкций. И здесь же возникают наши стремления и амбиции. Эта область позволяет нам взвешивать за и против различных ситуаций, анализировать текущие обстоятельства и размышлять о возможностях. Она изобретает возможности, выстраивает стратегии, формулируя новые идеи, а затем экстраполирует будущие результаты. Она импровизирует. После рассмотрения бесчисленных возможных результатов, лобная доля может решить, на достижение какого из них следует направить силы. Она позволяет нам учиться на опыте и решать, что нужно сделать иначе в следующий раз. Благодаря ей мы способны мечтать о том, что будет, если о новых возможностях и безграничном потенциале. Коротко говоря, лобная доля активно участвует в созидании. Наука признает важнейшую роль префронтальной коры в осуществлении свободного намеренного поведения высшего порядка. Являясь нашим главным даром, освобождающим от неизменной рутины и предсказуемых реакций, типичных для всех видов, стоящих ниже нас на лестнице эволюции, Лобная доля наделяет человеческих существ мудростью сознательного выбора и свободной воли. Без этого многое из того, что по нашему убеждению делает нас людьми, просто не существовало бы. Что мы собой представляем как отдельные личности? Что мы желаем? Кем стремимся быть в будущем и в каком мире хотим жить? Все это определяется тем, как мы применяем свою лобную долю. Давайте же подробнее рассмотрим этот невероятный подарок эволюции. Наших героев определяет сила намерения. Лобная доля позволяет нам совершать выбор, тем самым способствуя достижению конкретного результата. Когда мы используем ее в полной мере, наше поведение совпадает с нашими целями, а действия с намерениями. Наш разум и тело становятся едины. Часто ли наше поведение соответствует цели? Как часто наши действия идут вразрез с намерениями? Я думаю вернуться в форму и собираюсь пробегать по 5 километров в день. Я намерена перестать пить содовую воду и другие напитки с сахаром. Я намереваюсь быть терпеливее со своими детьми, супругом и коллегами. Я намереваюсь посвятить себя благотворительности, стать кем-то вроде большого брата или большой сестры. И в итоге возникает примерно следующая ситуация. Наше эго иногда выписывает чеки, которые тело просто не в состоянии оплатить. Что ж, эго всего лишь следует указаниям мозга, так что давайте возлагать ответственность за выполнение задуманного на реального виновника, на нашу волю к действию. Мы часто не доводим дело до конца просто потому, что нам неохота. Когда мы даем волю ощущениям, лобная доля засыпает и запускаются автоматические программы, отвечающие за повседневную болтовню у нас в голове. Лобная доля может приглушить внутренние диалоги и рассуждения, отвлекающие нас от стремлений и благородных замыслов. При правильном и всестороннем применении лобная доля мобилизует все необходимые нам силы для реализации задуманного. При умелом использовании лобная доля позволяет нам видеть различные ситуации объективно, помогает организовывать наше мышление, планировать и придерживаться плана, а также оценивать наши действия как успешные или неудачные, Основываясь на намерениях, мы можем считать префронтальную кору контролером мозга, встроенным внутренним менеджером. Томас Гуалтьери, доктор медицины и директор нейропсихиатрической клиники в Чапелл-Хилл и Шарлотте в Северной Каролине, дает превосходное описание лобной доли, говоря, что она наделена способностью формулировать цели, составлять планы для их выполнения, осуществлять их эффективным способом изменять направление действий и импровизировать перед лицом внезапных трудностей и неудач, и достигать в этом успеха при отсутствии внешних указаний или вспомогательных структур. Этими способностями нашего разума мы обязаны лобной доле, и они возможны благодаря тому, что она напрямую соединена с остальными, отчетливо выделяемыми областями мозга. Никакой другой известный нам живой организм не обладает такими способностями. Бывало ли такое, чтобы наша собака, стянувшая что-то вкусное из кухни, раздумывала над всевозможными последствиями своих действий? А часто ли мы размышляем над собственным поведением и регулируем его? Или вместо этого запускаем нервные сети в режиме автопилота, живя в режиме выживания и бездумно наслаждаясь химическим коктейлем эмоциональной зависимости? другое проявление силы лобной доли в определенности и ясности принимаемого нами решения. Когда мы решаемся на что-то, невзирая на текущие обстоятельства, лобная доля переживает момент абсолютного торжества. Когда мы твердо решаем быть кем-то, делать что-то или даже иметь что-либо, невзирая на необходимое для этого время или на происходящее в нашем окружении или на ощущение нашего тела в какой-то конкретный момент, мы приводим в действие эту структуру мозга. В такой момент мы уже не думаем о внешнем мире или о том, как может чувствовать себя наше тело. Внутреннее представление, выражающее наше намерение, становится важнее. Когда мы решаемся на что-то, не задумываясь об ограничениях и не волнуясь о том, как это может осуществиться, лобная доля активируется в полной мере. Что действительно поразительно в нашем мозге и, в частности, в лобной доле – Это наша способность сделать собственную мысль единственно реальной вещью для нас. Вследствие размера лобной доли, человеческие существа обладают привилегией делать мысль более важной и реальной, чем что-либо другое. Мы все приспособлены к этому от природы. Когда мы делаем наши мысли единственно реальными для нас и уделяем этому все свое внимание, мы объединяем первичные функции лобной доли в силу мощнейшего порядка во всей Вселенной. Я надеюсь, что вы переживали такое в своей жизни, когда ваши намерения, внимание и воля сливались воедино. У меня есть друзья-бегуны, и они говорят, что марафон преодолевают не ногами, а головой. И я подтверждаю эти слова как триатлонист. Несмотря на все факторы, разубеждающие нас в возможности победы, когда нам остается всего несколько миль пробежки в триатлоне, сигналы, идущие от наших ног в мозг, умоляют подбавить топливо. Стопы сообщают нам о грозящей потере ногтей. поджелудочная железа о том, что не в состоянии вырабатывать достаточно топлива для наших истощенных мышц. И при всем этом наш мозг заставляет тело добежать до финишной ленты и пересечь ее. Именно эта сила намерения восхищает нас в героях. На их примере мы видим работу лобной доли, подавляющей желание получить немедленное вознаграждение, и позволяющий мозгу осуществлять долговременные цели. Уильям Уоллес, Мартин Лютер Кинг, святой Франциск Осиский, Махатма Ганди и королева Елизавета I, все они были мастерами лобной доли. Они сохраняли полную фокусировку на цели, приверженной свободе, чести или любви, и никогда не отклонялись от своего идеала, невзирая на внешние трудности или неразбериху. Сила намерения позволяла их идеалу стать реальным, а непрестанное внимание делало его более важным, чем телесные нужды, внешние условия и даже само время. Другими словами, им было неважно, угрожает ли опасность их телу, насколько велики препятствия, стоящие перед ними здесь и сейчас, или сколько времени понадобится, чтобы преодолеть все мыслимые трудности, словно бы сплотившиеся против них. Только их идеал имел для них значение. Ничто не могло совлечь их с выбранного пути. Их намерения были ясны и значили для них больше, чем любые другие соображения. И в итоге они переплавляли реальность в соответствии со своим внутренним мысленным образом. Вот что такое истинная сила и лобная доля наделяет нас необходимыми для этого способностями. Именно это вызывает у нас тайное восхищение великими личностями потому что эта сила обращается к нашему собственному потенциалу. Вспомните истории из главы 2, описанные в ней люди сумели самостоятельно излечиться от тяжелых болезней. Когда мы думаем о том, чего они смогли достичь в свете различных способностей мозга, вера в конкретный результат обнаруживает новое значение. Возможно, в дело вступает вера, когда мы удерживаем в разуме конкретное намерение и желаемый результат, и чувствуем реальность этого образа больше, чем то, что говорит нам внешний мир. Если так, тогда веру можно определить как принятие мысли в качестве высшей реальности, невзирая на обстоятельства. Когда мы обращаемся к молитве к высшей силе, чтобы она не спасла желаемые перемены в нашу жизнь, разве мы не верим в это всем своим существом, делая свою мысль реальней настоящей реальности? Это делает возможным лобная доля. Вот почему Дин, его история приведена в главе второй, страдавший лейкемией, в действительности совсем не страдал по этому поводу. И хотя его заболевание считалось неизлечимым, он намного пережил все сроки, установленные врачами. Он просто решил для себя, что будет жить, вне зависимости от реакции его тела, проявлявшихся в его внешнем виде, вне зависимости от реакции его окружения, мнения врачей, и вне зависимости от временных рамок, диагноза, оставлявшего ему шесть месяцев жизни. Люди все время используют выражение «решиться на что-то», и я надеюсь, что теперь мы будем вкладывать в него новый смысл. Решаясь на что-то, мы задействуем наш разум. Мы в состоянии буквально перестроить его, как это сделал Дин. Мы можем заставить наш разум действовать вне зависимости от обычных ограничений времени и внешней среды. Мы в состоянии вообразить нашу собственную реальность, отличную от той, в которой мы сейчас находимся, и дать ей жизнь. И первым шагом на этом пути является задействование лобной доли, чтобы мы могли командовать собой. Почему так мало людей в состоянии достичь уровня своих героев? Разве эти герои наделены каким-то особым мозгом, отличным от мозга других людей? Разумеется, нет. Просто эти самые герои научились жить в своем уме, а точнее в своей лобной доле, с большим успехом, чем остальные. Фокусировка внимания и управление импульсами. В колледже у меня был один знакомый, которого я прозвал сорокой. Сороки – умные и очень любопытные птицы. А кроме того, они известны своей склонностью к воровству. Если они замечают какой-либо яркий блестящий предмет, им необходимо разобраться, что это за штука. Их гнезда часто являют собой живописную свалку всевозможного добра, который они присвоили, следуя своему природному любопытству. Мой приятель не был вором, насколько мне известно, но он также легко отвлекался на что угодно, как и эти пернатые собратья. Мы вместе посещали учебную группу, и было почти невозможно заставить его сфокусироваться на текущей работе. Где бы мы ни встречались, в комнате общежития, в зале библиотеки, На квартире общих знакомых или в кофейне любое движение или объект могли отвлечь его внимание от текущей задачи. Его глаза перемещались по помещению в самых неожиданных направлениях. И хуже всего было то, что ни одна мысль, возникавшая у него в голове, казалось, не отфильтровывалась как неподходящая для вербализации. Его поток сознания был сплошной последовательностью непоследовательностей. Я знал кое-что о синдроме дефицита концентрации внимания с гиперактивностью. И я не думаю, что он был жертвой этого синдрома в чистом виде. Однако его неспособность спокойно сидеть, сконцентрировавшись на чем-то одном, вызывало впечатление, что он реагировал на каждый импульс, затрагивавший его тело и гиперактивный разум. Разумеется, у него имелась лобная доля но она как будто была постоянно поглощена натиском призывов к действию со стороны его тела. Когда мы ясно сознаем, чего хотим, лобная доля блокирует любые впечатления, отвлекающие от нашей цели и намерения. Как часто мы задействуем эту функцию лобной доли? Представьте, как бы вы повели себя в следующих обстоятельствах. Одним воскресным утром вы собрались отправить маме подарок на день рождения. Она живет в тысячи километров от вас, а день рождения ее наступит через пять дней. В понедельник почта будет закрыта, так что сегодня у вас есть единственная возможность отправить ей подарок, чтобы он прибыл вовремя. А после почты, ближе к полудню, вы собираетесь пообедать вместе с мужем или женой. Лобная доля дает вам ясную картину всего, что требуется, чтобы выполнить эти действия в ближайшем будущем. Однако по дороге на почту вы замечаете, что ваш любимый магазин устроил распродажу товаров, которые вы просто обожаете. Огромная вывеска о распродаже является внешним стимулом, порождающим импульс в вашем сознании. Итак, какие действия вы предпримете? Схема А. Вы так увлекаетесь, что забываете о первоначальном намерении, а ваши чувства берут над ним верх. Вы немедленно сворачиваете на парковку перед магазином. Когда же вы наконец бросаете взгляд на часы? Уже за полдень. Почта закрыта и даже на обед вы опоздали. Если вы выбрали эту схему, произошло следующее. Когда вы увидели объявление о распродаже, этот внешний стимул вызвал такое сильное раздражение, что мозговой контролер перестал удерживать ваш разум от отвлечения на посторонние стимулы. Контроль над импульсами был потерян, как и ваша фокусировка на исходном плане. Ваши приоритеты поменялись, и новым намеренным действием для вашей лобной доли стал шопинг. В результате ваше поведение больше не совпадало с первоначальной целью. Желание немедленного удовлетворения перекрыло ослабшее долговременное намерение. Вы не принимали нового решения, чтобы перенести запланированный обед с мужем или женой. Не анализировали будущие последствия в отношении подарка для мамы и таким образом ваше безответственное поведение затронуло других людей. Схема Б. Испытывая сильное желание заглянуть на распродажу, вы задействуете лобную долю и рассматриваете возможные варианты. Это вызывает у вас умственную картину ваших мероприятий с учетом времени. Вы взвешиваете приоритеты и решаете придерживаться исходного плана действий. Однако лобная доля предлагает вам возможность разрешить возникшее противоречие и добавляет новое намерение в список дел. После обеда с близким человеком вы вместе отправитесь на распродажу. Вот что произойдет, если вы выберете схему B. Префронтальный кортекс позволит вам придерживаться изначально поставленных целей, чтобы ваши действия совпали с намерениями. Таким образом, лобная доля удерживает мозг от отвлечения на внешние стимулы, не относящиеся к нашим целям. Лобная доля наделяет нас внутренней силой не реагировать на стимулы, предлагающие немедленное удовлетворение. Вместо этого она дает возможность следовать за долговременной мечтой, идеалами и целями, не распыляясь на мимолетные соблазны. Она удерживает нас от моментальных рефлексивных реакций. Схема А типична для того, кто легко отвлекается на внешние стимулы. Наш день может складываться подобным образом, если мы не задействуем лобную долю. Мы можем легко отвлекаться на привычные возможности или обстоятельства во внешнем мире, не совпадающие с нашим исходным внутренним намерением. Мы поступаем так, потому что хотим испытать немедленное удовлетворение, вместо того, чтобы придерживаться цели, выходящие за пределы привычных ощущений тела, активируемых чем-то из внешней среды. Какая-то часть мозга должна быть в состоянии фильтровать, неимоверные объемы ежедневно получаемых стимулов и удерживать наше внимание на наиболее важных, исходя из нашей свободной воли, выбора и наиважнейших целей. Другими словами, какая-то часть мозга должна действовать как сортировочный цех, позволяя нам обрабатывать всю эту информацию. Например, прямо сейчас вас окружают звуки, на которые вы не обращаете внимания но если прислушаться, вы услышите что-то, чего не замечали еще несколько секунд назад. Ваш мозг обрабатывал эту информацию просто потому, что слышал ее, но пока вы не переместите фокус сознательного внимания на этот звук, вы не воспримете его по-настоящему как слуховой стимул. Лобная доля дает нам возможность выбирать, каким стимулом из внешнего мира мы хотим уделять внимание. Лобные доли и фокусировка внимания. Так что же происходит с нашей способностью к фокусировке, когда мы активируем лобную долю? Когда мы усердно изучаем что-то, полностью фокусируясь на этом, лобная доля предотвращает отвлечение внимания от выбранной нами деятельности. Чтобы удерживать наш разум от отвлечения, лобная доля блокирует сигналы тела, относящиеся к ощущениям и эмоциям, вызываемым внешним миром. И что не менее важно, наша лобная доля уменьшает громкость, сдерживая те области мозга, которые обрабатывают сенсорную и моторную информацию. Кроме того, лобная доля приглушает моторный кортекс, чтобы в то время, когда мы уделяем внимание чему-либо и фокусируемся на этом, мы могли сохранять спокойствие. Это возможно потому, что моторные функции в той части мозга замедляются или выключаются. Мы переходим в состояние транса, и наше тело следует за нами. Центры моторного кортекса, отвечающие за движение тела, освобождаются от действия разума. Когда сенсорные цепи остывают, мы словно не ощущаем своего тела и внешнего мира, потому что разум больше не участвует в работе чувствительной области неокортекса. Если мы также перестанем активировать нервные цепи зрительной коры, Мы перестанем видеть внешний мир, и наши мысли займут главное место в нашем уме. Если мы перестанем активировать нервные сети в слуховой коре, мы перестанем осознавать посторонние звуки, такие как шум дорожного движения за окном. Даже эмоциональные центры в лимбическом мозге остывают. И в результате то, о чем мы думаем или на чем фокусируемся, становится для нас более реальным, чем внешний мир. Когда эти нервные сети приглушаются лобной долей, мы перестаем осознавать свое тело, внешнюю среду и даже время. Наша лобная доля также не дает разуму отвлекаться на воспоминания и ассоциации, на другие мысли или внешние стимулы, не относящиеся к текущей задаче. Например, ограничивается ассоциативная работа височной доли, чтобы мы не отвлекались на образы и связанные с ними ощущения, не относящиеся к предмету фокусировки нашего внимания. Допустим, вы решили сконцентрироваться на том, чтобы изменить свои мысли и действия в отношении постоянных жалоб сестры. Лобная доля следит за тем, чтобы ваши мысли соответствовали изначальной цели, не давая вам отклоняться от выбранного пути. Лобная доля начинает собирать данные и побуждает к мыслям о том, каким должно быть ваше поведение, исходя из базы вашего прошлого опыта, и философских знаний. И тогда при удержании должной фокусировки ваше намерение осуществляется. Но что если в то время, когда вы начали думать о том, как по-новому относиться к сестре, вы также начинаете отбирать ассоциации из прошлого, связанные с сестрой, но не имеющие отношения к вашему намерению? Через несколько секунд разум отклонится ко всем случаям из вашего детства, когда сестра обвиняла вас во всех своих неудачах, начиная с общего велосипеда, за который вы вечно дрались и спорили, какого он цвета, красного или розового. Потом вы вспомните, как в 12 лет свалились с него, и вот незаметно вы уже думаете о том, как последний раз лежали в больнице, и дядя Фрэнк принес вам мороженое, и вы думаете, где он теперь, в общем, вы меня понимаете. Ваши исходные мысли касались изменения вашего поведения в отношении сестры а в следующую минуту вы уже едите мороженое и беседуете с дядей Фрэнком. В этом и состоит работа лобной доли – удерживать разум от перемещения к ассоциативным нервным цепям и воспоминаниям, уводящим нас вдаль от исходных мыслительных процессов. При сильном намерении удерживать в уме некую картину, наш умственный босс не позволит ей поблекнуть. Он будет ежесекундно отклонять посторонние сигналы, поступающие в мозг. Ученые называют этот процесс понижением отношения сигнал-шум. Для наших целей мы будем называть это понижением звука внешних стимулов. У людей, склонных к бурным эмоциональным реакциям на незначительные неприятности, сигналы, посылаемые телом в мозг, такие громкие и устойчивые, что лобная доля не в состоянии удерживать длительную фокусировку на некоем высшем идеале. Химикалии стремительно заполняют тело и мозг и автономная нервная система берет контроль на себя, стремясь удовлетворить потребности тела. Однако, как мы уже говорили, лобная доля может наделить сознательную мысль таким значением, что ничто другое просто не будет существовать. Эта внутренняя картина задействует так много нашего сознательного внимания, что внешний мир как будто исчезает. Если развить способности лобной доли, можно не отвлекаться на раздражающее поведение членов нашей семьи, И выполнять все задуманное. Все посторонние мысли о нашей семье и недавних событиях в определенном смысле просто испарятся. религия и мозг. Долгое время духовный мир и, в частности, трансцендентальный опыт переживаемый людьми в состоянии духовного экстаза никак не вписывались в рамки биологических или естественных понятий как и вообще чего-либо реального. Тем не менее в начале двухтысях годов, возникла новая область научных исследований под названием нейротеология. Ее представители и наиболее выдающийся среди них доктор медицины Эндрю Ньюберг из университета Пенсильвании предпринимают попытки научной оценки случаев духовного опыта и стремятся выяснить, что, например, происходит в мозге тибетских буддистов во время медитации или францисканских монахов во время молитвы. применяя сложные технологии, такие как однофотонная эмиссионная компьютерная томография, Оффект с использованием радиоактивного индикатора для исследования мозг людей, переживающих так называемый мистический опыт. Ньюберг с коллегами определили активные области мозга. Работая с добровольцами, погруженными в глубокие медитативные состояния или молитву, ученые выявили, что скопление нейронов в верхней теменной доле в центре ориентировочных ассоциаций стихает в периоды интенсивной фокусировки и концентрации. Как мы можем ожидать, лобная доля также участвует в этой работе. Центр ориентировочных ассоциаций позволяет нам определять себя во времени и пространстве, другими словами, физически ощущать, где начинается и заканчивается наше тело. Когда активность в этой области стихает, неудивительно, что люди переживают чувство единения с Вселенной. Мозговой дирижер, участвующий в сфокусированной концентрации, заставляет утихнуть центр, определяющий границы тела, словно приглушая духовую секцию в оркестре. Лобная доля также приостанавливает наше ощущение себя в определенном времени и пространстве. И вот стираются границы между нами, другими людьми и внешней средой. Пропадает чувство времени и пространства, а также ощущение самих себя. И, как говорит об этом доктор Ньюберг, мы начинаем воспринимать себя как нечто бесконечное и, по сути, сплетенное со всем миром. Проведя работу с людьми, способными достигать высочайшей концентрации и фокусировки, мастерами наблюдения, обладающими высокоразвитым чувством самосознания, эти исследователи доказали, что существует прямая взаимосвязь между духовным созерцанием и изменением мозговой активности. Когда медитирующий человек пребывает в состоянии интенсивного созерцания, его умственные переживания также реальны для него, как виды за окном. Связь духовного опыта с неврологической функцией не обязательно означает, что такой опыт существует только в уме человека или что он вызывается неврологическими изменениями в организме. Возможно, что мозг воспринимает духовную реальность. Помните, что всякий раз, когда мы переживаем что-либо и храним в мозге в виде воспоминания, мы можем заново переживать эти ощущения путем ассоциации при соответствующей активации из внешней среды. Если мы приходим в дом к маме и чувствуем запах жареной курицы, идем на кухню, видим на столе приготовленную курицу и пробуем кусочек, в такой момент у нас зажигаются все ассоциативные области мозговой коры, и в нашем сознании возникает призрачная череда жареных куриц, съеденных нами в прошлом. Если в такой момент провести радиоизотопный анализ нашей вкусовой памяти и позитронно-эмиссионную томографию мозга, можно получить картину нашего мозга под влиянием образа жареной курицы. Однако из этого вовсе не следует, что курицы не существует в реальности. Почему же в таком случае религиозные опыты, в частности, неврологическая реакция на духовные переживания, должны восприниматься иначе? Исчезающий мир. Когда мы за рулем думаем о чем-то важном и значительном для нас, мы можем проехать 40 километров и совершенно не запомнить окружающего пространства. Это происходит потому, что лобная доля приглушает все прочие области мозга, и мысленная картина становится для нас реальнее внешнего мира. Когда такое происходит, мозг в буквальном смысле теряет чувство времени, потому что мы перестаем замечать время и пространство, мы ничего не видим, потому что наша зрительная кора отключается, и у нас пропадает представление о своем теле. Фактически, в такие моменты мы не ощущаем себя внутри тела, мы видим лишь мысленный образ, имеющий для нас особое значение. Такой процесс называется диссоциацией. Он происходит, когда мы естественным образом диссоциируемся от непрерывных ощущений тела во внешнем мире линейного времени. Мы больше не ассоциируем наше ощущение себя с окружающей средой. И самое поразительное, мы то и дело проделываем это, сами того не замечая. Когда такое происходит, наш диспетчер, лобная доля, отсоединяет все линии связи, чтобы мы не отвлекались и могли направить внимание на более важные мысли. Когда в дело вступает лобная доля, мы отключаем множество нервных сетей и отсоединяемся от синаптического «я», личностные самоидентификации, размеченной в остальном мозге. Мы фактически покидаем территорию нашего «я» и оставляем все ее сенсорные ассоциации, а также ассоциации с событиями и воспоминаниями о людях и вещах, привязанных к конкретному месту и времени. Мы оставляем ассоциации со всем комплексом, составляющим нашу личностную индивидуальность. Поэтому мы не только диссоциируемся от нашего тела, внешнего мира и чувства времени, но также оставляем самоощущение личности, включенной в общую историю. Мы теряем ассоциацию с нашим «я», перестаем быть кем-то, сбрасывая присущие нам определения и становимся никем. Мы исчезаем. Мы забываем наше «я» и наши воспоминания об этом «я». Вместо этого мы буквально становимся мыслью, которую обдумываем. Это естественная способность, благодаря которой наша личность исчезает, как это происходит, пока мы ведем машину, задумавшись о чем-то, является тем самым целенаправленным действием, с помощью которого мы перестраиваем свой мозг. Недавно моя машина стала барахлить, и я отправился к автомеханику, известному в округе как гаражный гуру. Здание автосервиса не произвело на меня впечатления, чего нельзя было сказать о пристальном взгляде специалиста. Когда же я стал рассказывать о неполадках, его взгляд стал отсутствующим. У меня возникло четкое ощущение, что мы с ним больше не находимся в одном пространстве и времени. Автомеханик попросил завести машину, Я стоял рядом с ним, пока он слушал звук двигателя, склонив голову на бок, весьма напоминая известную собаку с эмблемой фирмы грамзаписи. Я спросил его, слышит ли он жужжащий звук, но он не ответил, и его взгляд снова стал отсутствующим. Я был уверен, что он анализирует информацию, размышляя о возможных причинах необычного шума, тщательно обдумывая варианты решения этой проблемы. Механик сопоставлял этот звук с другими подобными звуками, которые слышал на протяжении последних 30 лет работы. Все эти впечатления продолжали зажигать нервные клетки, а, как мы знаем, нервные клетки зажигаемые вместе скрепляются. У моего механика имелась надежная сеть смонтированных нервных цепей, обрабатывавших поток сознания и готовых диагностировать любую возможную неполадку в моей машине. Я подумал о том, как раньше пригонял машину в фирменный автосервис, где первым делом работники подключали ее к диагностическому аппарату. Здесь же работал более тонко устроенный диагностический аппарат с памятью большего объема. Все диагностические аппараты имеют общее качество. Сократить объем входящих сигналов до минимума, который позволит решить текущую проблему. Местный механик делал именно это и довольно скоро вернул мой двигатель в отличное состояние. Музыка для моих ушей. Однажды зимним вечером мой пес по кличке Скакус сидел рядом со мной у горящего камина. На заднем фоне Джеймс Тейлор пел «Sweet Baby James», и я в который раз поразился, как здорово у меня вышел итальянский соус. Глядя на Скакуса, я думал, слышал ли он когда-нибудь Тейлора, поющего «Sain Like It Is», и мог ли он оценить ритм «Каролина in my mind». То есть я знал, что он мог слышать все это, но мог ли он оценивать эти звуки и отличать их от остальных, находя в них особое значение? Может ли он отличать музыку от музыки И слышит ли он вообще музыку? Мы знаем, что в процессе эволюции все виды реагируют на внешнюю среду, после чего в течение поколений развивают особую анатомию и физиологию, чтобы адаптироваться к стимулам внешней среды для выживания. Другими словами, медленный процесс эволюции, происходящий в течение сотен тысяч лет, создал скакуса, а стало быть и любую другую собаку, способным слышать звуки лучше, чем человек. Это ведь эволюция, разве нет? Однако, несмотря на способность различать более широкий диапазон звуков, чем я, его уши явно больше моих, Он, тем не менее, может совсем не слышать музыки. Скакусу никогда не был нужен и вряд ли когда-то понадобится рок-н-ролл. Ему требуется только острота развлечений звуков, ведь это генетически необходимо, чтобы охранять, охотиться и проводить оценку окружающей среды на предмет присутствия хищников. Такова собачья жизнь. Однако вопрос оставался открытым. Слышит ли он музыку? Может, его мозг просто не приспособлен к Джеймсу Тейлору? или музыка — это нечто слишком гармоничное для его слуха. Мозг скакуса приспособен для различения изменений в его внешнем мире. Он слышит, когда музыка стихает, и подобным же образом он может слышать, когда она возникает. Если я изменю громкость, это также может обратить на себя его внимание. Однако его мозг, вероятно, не реагирует на музыку, потому что она для него не важна. Это не те звуки, которые его мозгу, как и мозгу любой собаки, нужно слышать сознательно. С другой стороны, мы, сидя за компьютером, можем не обращать внимания на звонящий телефон коллеги, но слышим, когда звонит наш телефон. Наш телефон достаточно важен для нас, чтобы требовать к себе внимания. И это явление предполагает, что что-то происходит. Звучание нашего телефона захватывает наше внимание, сознание или фокус. Уши скакуса улавливают звуки различного типа, они ловят их с ловкостью антенны, и эта информация передается в его мозг. Однако его мозг не придает значение музыке, поскольку его сознание не отзывается на такой стимул. Он не слышит музыку, поскольку его лобная доля не настолько развита, чтобы наделять эти относительно новые звуки особым значением. Собачий мозг приспособлен для реагирования, но не для надения значениям. Для скакуса музыка не существует. Вероятно, это же верно и для людей. Возможно, за все время эволюции мы перестали различать бесчетное количество единиц информации, потому что не думали, что она пригодится нам. Если так, мы можем упускать огромные возможности, далеко выходящие за пределы наших знаний. Что если вся эта неисчислимая информация существует для нашего мозга, и нам также просто обработать ее как решить, куда направить свое внимание. Гениальность может быть совсем рядом. В зоне. Слышали ли вы когда-нибудь о таком понятии у спортсменов, как быть в зоне? Бейсболисты рассказывают, что в самый разгар игры летящий мяч кажется большим точно грейпфрут. Майкл Джордан говорил, что его подачи просто не могли пролететь мимо кольца, словно оно было размером с мусорный контейнер. В обоих случаях шум толпы, другие игроки на поле или площадке или даже все игровое окружение как будто исчезали. Не существовало ничего, кроме меча и биты или меча и корзины. Мы переживаем нечто подобное, когда что-то, над чем мы работаем, становится единственно значимым предметом в поле зрения, а все другое исчезает. Мы попадаем в зону. Мы оказываемся там только периодически, но если развить способность присутствовать здесь и сейчас, можно продлевать продолжительность и частоту нашего пребывания в зоне. Когда мы так фокусируемся, что перестаем сознавать все внешние стимулы, кроме нескольких, которые считаем жизненно важными, мы начинаем замечать, что наше чувство времени замедляется, и восприятие объектов в пространстве как будто зависает. Когда для мозга не существует больше ничего, кроме единственного действия или намерения, кажется, что нет ни будущего, ни прошлого, ни успеха, ни неудачи, неправильного, ни, ни неправильного, есть только этот момент, только сейчас. Мы теряем границы между собой и не собой. Когда мы перемещаем все свое внимание собственной индивидуальности на некую мысль, действие или объект, лобная доля фильтрует все случайные сенсорные стимулы в окружающей среде. Внимание мозга на 100% центрируется на отношениях между мыслью и действием. По сути, индивидуальность больше не ограничена личным «я» со своей историей. Вместо этого новая индивидуальность становится мыслью или намерением, переживаемым в текущий момент. Разум объединяется, становится единым целым с тем, на чем сфокусировано внимание. Мозг и разум уже не зажигают нервные сети, составляющие базовую идентичность, Они больше не повторяют прошлого. Разум теперь пребывает в наилучшем положении для намеренного обучения, созидания и выполнения того или иного навыка. Лобная доля это та часть мозга, которая позволяет нам быть полностью в настоящем моменте. Новая надежда для страдающих синдромом дефицита внимания. Есть такая шутка. Хочу придумать шутку про невнимательность, но меня всё время что-то отвлекает. Однако неспособность удерживать внимание на чем-либо – это совсем не шуточная тема. Такая патология лобной доли была признана клинической проблемой и получила название «Синдрома дефицита внимания» – СДВ. Согласно фундаментальному исследованию шести типов СДВ, проведенному доктором медицины Дэниелом Джей Амином, СДВ проявляется, когда префронтальная кора не функционирует должным образом при попытке человека сконцентрироваться и сфокусироваться на чем-либо. Большинство исследований показали, что причины СДВ в основном генетические, в других случаях он может возникнуть в результате травмы черепа. Некоторые люди с СДВ в прошлом страдали от наркотической или алкогольной зависимости, либо их родители были алкоголиками. В добавление к медицинской составляющей некоторые эксперты также утверждают, Что СДВ возникает в результате недостатка должной социальной структуризации в период детского развития. СДВ это реальная клиническая проблема. При томографии головного мозга видно, как мучаются люди, тщетно пытаясь сконцентрироваться на чем то Вместо повышения активности лобной доли при концентрации на чем то новом отмечается прямо противоположное. Клинические тесты, проведённые на людях с СДВ, показывают что когда они концентрируются, кровоток в области лобной доли уменьшается. Исследования с использованием томографии мозга ясно показывают, что чем больше жертвы СДВ пытаются сфокусироваться, тем хуже становится кровоток в их префронтальной коре. Многие симптомы СДВ почти совпадают с симптомами травмы лобной доли в результате несчастного случая или хирургического вмешательства. Короткая устойчивость внимания, трудность усвоения опыта, слабые организаторские навыки, склонность легко отвлекаться, низкие навыки планирования, неспособность фокусироваться на заданиях и доводить их до конца, недостаток контроля над действиями и чрезмерная склонность привязываться к своему мнению и действиям, вплоть до невозможности изменить их, даже если такой человек знает, что это не идет ему на пользу. На первый взгляд люди с СДВ кажутся вполне нормальными, поскольку могут действовать в рамках рутинных заданий, которые уже закреплены в их мозговой коре. Однако в том, что касается соответствия их внутренних представлений поведению, фокусировки на новых заданиях или организации собственной жизни, становится очевидно, что жертвы СДВ имеют серьезные проблемы. Например, почти половина гиперактивных подростков с нелеченым СДВ получают срок за тяжкое уголовное преступление. Половина всех заключенных имеют СДВ. Чуть больше трети жертв СДВ не в состоянии окончить среднюю школу. Чуть больше половины страдают алкогольной и наркотической зависимостью. И родители детей с СДВ разводятся в три раза чаще, чем в других семьях. Применяя новейшую технологию функциональной томографии мозга, опытные ученые и несколько высококлассных врачей выяснили, что при сбоях в работе лобной доли могут проявиться несколько различных типов СДВ. Если мозговой дирижер не в порядке, он не может гармонично управлять мозговым оркестром. В результате различные центры мозга становятся чрезмерно или недостаточно активными. Помните, что лобная доля связана со всеми прочими частями мозга. Поэтому, если лобная доля не работает должным образом, исследователи могут видеть, как это отражается на других областях. Это вызывает различные типы СДВ. И согласно доктору Амину, практикующему нейробиологу и автору нескольких бестселлеров об СДВ, тревожных состояниях, депрессии и томографии мозга, симптомы СДВ в настоящее время связываются с с различными томографическими паттернами. Например, особый тип СДВ, называемый синдромом гиперактивности с дефицитом внимания, СГДВ, поражает тысячи людей на территории Соединенных Штатов Америки. Его основными признаками являются неспособность контролировать свои действия и поддерживать должное поведение согласно общественным нормам. Жертвы СГДВ, склонные к бесконтрольному поведению в школьных конфликтах, и пренебрегают домашними правилами. Принимая во внимание наше современное понимание лобной доли, можно видеть, что дети и взрослые, страдающие СГДВ, не могут заставить себя воздерживаться от некоторых действий, к которым их побуждают импульсивные мысли. Они часто попадают в неприятности и эмоционального подъема, получаемого в стрессовых ситуациях, вкупе с приятным адреналиновым коктейлем, достаточно для повышения их восприимчивости. Именно прилив адреналина повышает их восприимчивость, тем самым пробуждая мозг на короткое время. Однако после того, как это состояние проходит, они неизбежно попадают в неприятности, поскольку им требуются более сильные стимулы, дающие еще больший эмоциональный заряд и подъем. К счастью, у нас имеются различные медикаменты для лечения таких отклонений. У нас есть надежда. В течение последних лет отмечается удивительный прогресс в диагностике и лечении СДВ. Лобная доля и свободная воля. Одним из свойств человека, более всех прочих отделяющих его от остальных живых организмов, является свободная воля, способность выбирать направление действий, будучи свободным от ограничений, налагаемых на животных их биологически обусловленными импульсами. Споры о том, насколько мы действительно свободны, выходят за рамки этой главы. Однако лобная доля и наша способность свободного выбора взаимосвязаны непосредственным образом. Лобная доля позволяет нам совершать сознательный выбор, основываясь не на воспоминаниях, а на способности выбирать то, что мы хотим выбрать. Если мы делаем выбор, основываясь на памяти, мы не сильно задействуем лобную долю. Но когда нам нужно думать и делать выбор, не обусловленный нашей памятью, ящиком известных сведений, в лобной доле отмечается повышенная активность. Исследователи провели эксперименты, показавшие, что лобная доля наиболее активна в процессе принятия решений по свободной воле. Решения, принимаемые участниками подобных экспериментов, не подразумевают такие простые ответы, когда и нет, а скорее связаны с неоднозначными ситуациями, в которых выбор совершается исходя из того, что хочется сильнее всего. Доктор философии элханан Голдберг, профессор Нью-Йоркской школы медицины, показал в ряде своих экспериментов, что лобные доли имеют первостепенное значение при принятии решений по свободной воле. В своем исследовании он показал группе добровольцев геометрический символ, а затем попросил выбрать один-два варианта в форме дополнительных наглядных дизайнерских решений. Участникам ясно дали понять, что ни один вариант не является правильным или неправильным. Их выбор и реакция должны являться результатом их личных предпочтений. Они были вольны выбирать по своему желанию. Кроме того, им сказали, что они пройдут множество испытаний, и ни одно не будет напоминать другое. И вот здесь началось самое интересное. В экспериментах Голдберга участники были разделены на две группы. Одна группа состояла из здоровых индивидов без неврологических заболеваний, а вторая группа включала людей, имевших различные травмы мозга. В результате выяснилось, что люди, имевшие повреждения лобных долей, переживали трудности при формулировке своих реакций, тогда как люди с травмами других областей мозга не испытывали особых сложностей при принятии решений по свободной воле. Другими словами, люди с травмами лобной доли обнаруживали трудности в свободном выборе того, что им нравится, а люди с травмами других областей мозга, так же как и нормальные люди, не испытывали трудностей при выполнении заданий. После этого доктор Голдберг усовершенствовал данный тест. Он попросил людей с повреждениями лобной доли сделать выбор, наиболее схожий с целью, а затем выбор, наиболее не схожий с целью. И то же самое он предложил сделать людям со здоровым мозгом, которых задействовал в качестве контрольной группы. Это был простой тест на восприятие знакомых стимулов, известного. При таких условиях, когда не требовалось сделать неоднозначный выбор, люди с повреждением лобной доли выполнили задание так же хорошо, как и контрольная группа. Этот эксперимент привел к двум явным выводам. Во-первых, лобные доли имеют важнейшее значение в ситуациях, требующих выбора по свободной воле, особенно когда человек должен сам решать, как интерпретировать ситуации, в которых имеется более одного четкого варианта развития событий. И во-вторых, лобные доли не имеют первостепенного значения, когда ситуация сводится к простому действию, определяемому правильной или неправильной реакции. Из этого следует, что принятие правильного решения, вероятно, не требует такого высокоразвитого мышления, как принятие решения по свободной воле. Это исследование также выявило, что когда мы принимаем решение, основываясь на том, что уже известно и закреплено в неокортексе, нервные сети знакомых впечатлений, мы не только не активируем лобную долю, но также не проявляем свободной воли. Другими словами, когда наша лобная доля не активирована, Мы думаем, что выбираем по свободной воле, но фактически выбираем, основываясь на ограниченном круге знакомых сведений. Мы полагаемся на активацию существующего умственного аппарата, функционирующего на основе нашей памяти, исходя из нашей способности выбирать из знакомых величин, а не из новой информации, которую можем потенциально освоить с помощью лобной доли. Чтобы выбирать из знакомых, рутинных, привычных, известных ситуаций, Требуется очень малая активность лобной доли. Так что хотя мы думаем, что совершаем выбор по свободной воле, мы можем выбирать из того, что нам уже известно, и тогда это уже совсем не будет свободным выбором. Это будет просто распознаванием паттернов. Это реакция на стимул, а не свободная воля. Как часто мы прибегаем к этому в повседневной жизни? Действительно ли выбор между такими понятиями, как «правильно» и «неправильно», «хорошо» и «плохо», «республиканцы» и «демократы», «успех» и «неудача» заставляет нас вести себя так, будто у нас травмирована лобная доля? Например, когда мы попадаем в знакомую ситуацию, активируются ли ассоциативные нервные сети, заставляющие нас думать и действовать, заранее заданным способом? И значит ли это, что мы не совершаем свободного выбора? Что если вместо этого мы просто задействуем автоматическую программу, которая начинает обрабатывать информацию бессознательным способом? Если так, тогда реклама является многократным кодированием в памяти продукта, и при возникновении ситуации, в которой нужно предпринять какое-то действие, мы выбираем самый частый неврологический паттерн, соответствующий нашим нуждам. В таком случае наша свободная воля бездействует, Вместо этого мы просто реагируем на стимул из ограниченного набора заранее заданных паттернов. Требуется приложить усилия, чтобы поразмыслить над новыми возможностями, существующими за пределами правильного и неправильного и всех известных вариантов. А это означает, что нужно прервать программы, закрепленные в мозге. Когда лобная доля не активирована, мы можем реагировать только на то, что знаем и что уже хранится у нас в мозге. И мы всегда будем выбирать уже известные нам. Мы думаем, что выбираем, но в действительности просто используем автоматические механизмы реагирования, нацеленные на немедленное облегчение и удовлетворение. И в таком случае эмоциональные реакции, повторяющиеся рутинные и предсказуемые, к которым мы по сути привязаны, являются продуктом удручающего бездействия лобной доли. А если спит лобная доля, спимы мы лобная доля и обучение нам следует внимательнее отнестись к современным методам тестирования в общеобразовательных системах студенты зубрят материал чтобы быть в состоянии дать правильный ответ и когда проходит тест все что им требуется это отрыгнуть информацию студентам приходится задействовать лобную долю чтобы изначально выучить и запомнить материал но выбор правильного ответа в тесте требует очень малого использования лобной доли Другие виды оценки знаний, такие как сочинение на заданную тему, требуют гораздо больше работы лобной доли и, следовательно, самого студента. Когда студентам задают вопросы открытого типа, им приходится формулировать ответы на основании выученного. Такой подход заставляет использовать всю изначально усвоенную информацию, думать о возможностях и потенциалах, а также переформулировать материал для подтверждения его лучшего понимания. В это время студенты задействуют лобную долю в максимальной степени. Применение метода Сократа в отношении задаваемых вопросов выводит нас за пределы известного и заставляет строить предположения. Отличный способ избежать механического цитирования, весьма симптоматичного для нашей образовательной системы и несправедливого пренебрежения лобной долей. Эволюция лобной доли. Представьте, что мы вышли на новую работу и переносим вещи в складское помещение в подвале. Спускаясь в первый раз по лестнице, мы ударяемся головой о низкую балку. Мы испытываем немедленную боль. Выходя из подвала, мы смотрим на балку в раздражении и отмечаем, что она действительно очень низкая. Наверху мы берем еще несколько вещей, чтобы отнести их в подвал. Спускаясь, мы начинаем говорить с напарником о вчерашнем футбольном матче. Забываем о препятствии и снова прикладываемся головой о балку. Теперь нам еще больней, ведь мы ударились ушибленным местом. На этот раз мы останавливаемся, делаем в уме заметку об этой балке, прислушиваемся к внутреннему голосу, вилящему обратить внимание на балку в следующий раз, и побуждаем лобную долю в большей мере присутствовать и сознавать наши действия. Когда мы будем спускаться по лестнице в третий раз, Наш мозговой управляющий велит нам пригнуться. Позволяя нам учиться на своих ошибках, лобная доля играет огромную роль в нашем выживании и эволюции нашего вида. В активном состоянии она освобождает нас от повторяющихся или рутинных результатов, давая нам повышенную восприимчивость, чтобы мы могли пережить последствия, отличные от предыдущих. Если какой-либо вид подвергается воздействию повторяющихся стимулов из внешней среды, На протяжении нескольких поколений со временем он приспособится к ним. Генетика этого вида изменится, чтобы поддерживать новое внутреннее состояние, которое поможет будущим поколениям выжить при воздействии данного внешнего стимула. Это называется выживанием вида. Для большинства видов это процесс линейный и медленный. Лобная доля наделяет нас способностью обучаться и адаптироваться на основе нелинейных паттернов. Так что мы можем достигать немедленных изменений с помощью своих мыслей и действий. Поэтому наши воспоминания служат основой, опираясь на которую мы можем выполнять свою работу лучше в подобных обстоятельствах. Такая нелинейная эволюция позволяет нам модифицировать поведение и создавать совершенно новый диапазон опыта в течение одной физической жизни. Лобная доля. Вкл или выкл. Далее следует упрощенный перечень того, что мы можем делать или какими мы можем быть, когда наша лобная доля активна. Намеренная осознанность и длительное удержание внимания. Рассмотрение возможностей и совершение действий в соответствии с этим. Решительность, ясность, радость, практические навыки, приспособляемость. Способность учиться на ошибках и делать что-то по-другому в следующий раз. Способность планировать будущее и придерживаться составленного плана. Фокусировка внимания. Повседневный обзор вариантов. Усиленное ощущение себя. Способность действовать в соответствии с поставленной целью. Дисциплинированное поведение. Способность выстраивать улучшенные варианты, опираясь на прошлый опыт. Способность удерживать идею вне зависимости от внешних обстоятельств. Способность сделать мечты, цели и намерения более реальными чем внешний мир и реакции тела на него, концентрация, отключающая внешний мир, способность пребывать здесь и сейчас с самим собой и внутренними мыслями, проактивность, индивидуальность. А это перечень того, что мы можем делать или какими мы можем быть, когда наши лобные доли не действуют должным образом. Вялые и ленивые, апатичные и немотивированные, безинициативные. Желание однообразия рутины и предсказуемости, нежелание учиться, склонность легко отвлекаться, неспособность составлять планы на будущее, поведение, не приносящее удовлетворения, неспособность завершать действия и задания, непосредственная реакция на обстоятельства, умственная скованность, неприятие перемен, фиксация на одних и тех же негативных мыслях, слушать, неорганизованность, импульсивность, чрезмерная эмоциональность, забывчивость, неспособность видеть варианты действий, склонность быть ведомым. В разное время мы почти наверняка проявляем признаки из обоих перечней. Тем не менее, мы, вероятно, слишком долго придерживались убеждения в том, что перечисленные здесь негативные свойства находятся за пределом нашего контроля. Слишком часто, если у нас есть сила увидеть себя со стороны мысленным взглядом, мы говорим «я дезориентирован» или «я импульсивен» или «я ленивый». Само выражение «я такой-то» говорит о том, как мы смотрим на собственную способность к изменениям. Сказать «я такой-то» равнозначно признанию «моё состояние бытия есть, было и всегда будет таким». Но теперь мы знаем, что обладаем способностью контролировать собственный разум. Мы слишком долго придерживались убеждения в том, что совершаем выбор относительно нашей идентификации и будущего по свободной воле. Надеюсь, я достаточно ясно дал понять, что большую часть времени мы совсем не пользуемся свободной волей. Мы просто выбираем готовые варианты из набора, обусловленного нашим прошлым. Мы еще не начинали применять свободную волю и не пользуемся в полной мере этим даром, которым является лобная доля. Давайте же посмотрим, как использовать лобную долю в большей степени, чем когда-либо считалось возможным, раскрывая полный потенциал нашего разума, тем самым создавая жизнь, которую мы сами выбираем.